Когда погасла надежда? Печально закончился этот день. И опять наступил вечер. На кухне все было по-прежнему. Инкубатор продолжал нагреваться. Лампочка продолжала гореть. Но надежда у нас совсем погасла. Мишка молча сидел и вертел в руках яйцо. Мы долго думали разбить его или пока подождать. Вдруг Мишка испуганно посмотрел на меня. Мне показалось, что он увидел позади меня что-то страшное. Я оглянулся, позади ничего не было. Я снова взглянул на Мишку. «Смотри!» – прохрипел он и протянул мне яйцо, которое было у него в руках. Сначала я не разглядел ничего, но потом заметил, что в одном месте яйцо треснуло и как будто бы надломилось изнутри. «Что это?» – говорю. «Может быть, ты сам ударил яйцо нечаянно?» Мишка отрицательно замотал головой. «Тогда что ж это может быть? Наклевка?» Мишка молча закивал головой. «Почему ты так в этом уверен?» Мишка пожал плечами. «Сам не знаю». Я осторожно приподнял надломленную скорлупу ногтем. В яйце получилась дырочка. И в нее на минуточку высунулся желтенький носик цыпленка и сейчас же спрятался обратно. От радости мы с Мишкой не могли вымолвить ни одного слова и молча бросились обнимать друг друга. «Вот так чудо!» — кричал Мишка и залился счастливым смехом. «Ну, куда нам теперь бежать? Куда бежать?» «Постой!» — говорю. «Куда бежать? Зачем бежать?» «Ну, надо бежать, сказать ребятам!» Мишка бросился к двери. «Постой!» — говорю. «Ты хоть яйцо оставь! Что ты побежишь к ребятам с яйцом?» Мишка вернулся и положил яйцо в инкубатор. В это время к нам пришел Костя. «А у нас уже есть цыпленок!» – закричал Мишка. «Врете!» «Честное слово!» «Где же он?» «А вот, посмотри!» Мишка открыл инкубатор. Костя заглянул в него. «Где же цыпленок? Тут одни только яйца!» А Мишка забыл, куда сунул яйцо с наклевкой и никак не мог отыскать его среди остальных яиц. Наконец он его нашел и показал Косте. «Братцы, да там ведь самый настоящий цыплячий нос торчит!» – закричал Костя. «А ты думал, что мы тебе какой-нибудь фокус показываем? Конечно, настоящий!» «Сейчас, братцы, вы это яйцо держите покрепче, а я побегу за ребятами!» – закричал Костя. «Беги, беги, а то ребята совсем уже перестали верить в цыплят. Никто и не зашел за весь вечер ни разу. Да они все у меня сидят и все еще верят». только они боятся беспокоить вас и каждый раз меня посылают узнать, как дела. Почему же они боятся? Но они ведь понимают, что вам не до них. Вам-то, небось, и без ребят было тошно». Костя бросился к двери, и мы слышали, как он застучал каблуками по лестнице. «Батюшки, матушки!» – закричал вдруг Мишка. «А я еще маме ничего не сказал. Он побежал звать маму, а я схватил яйцо и побежал показать своей маме». Мама посмотрела и велела положить яйцо обратно в инкубатор, потому что оно может остыть, и тогда цыпленок простудится. Я прибежал обратно к Мишке, смотрю, он скачет по кухне, как угорелый, а мама и папа стоят и смеются. Мишка увидел меня и закричал. «Ты не видел, куда я сунул яйцо? Я весь инкубатор перерыл, нет нигде!» «Какое яйцо?» – спрашиваю я. «Ну какое, с цыпленком?» «Да вот оно, говорю!» Мишка увидел у меня в руках яйцо. «Ах ты, растяпа! Схватил яйцо и убежал, а я тут ищу его!» «Тише!» Сказала Мишкина мама. «Столько шума из-за одного яйца!» «Да ты посмотри, что за яйцо!» «Разве это просто яйцо?» Ответил Мишка. Мама взяла яйцо и стала разглядывать маленький клювик цыпленка, который виднелся сквозь дырочку. Папа посмотрел тоже. «Хм!» Усмехнулся он. «Удивительное дело!» «Что же тут удивительного?» — сказал с важностью Мишка. — Просто явление природы. — Сам-то явление природы, — засмеялся Мишкин папа. — С цыпленком, конечно, удивительного ничего нет. — А вот удивительно, как он у вас получился. Я был уверен, что у вас из этой затеи ничего не выйдет. — Почему же ты не сказал ничего? — Зачем говорить? — Я думал, что вам полезнее заниматься делом, чем бегать по улице. Тут на кухню явилась майка. Платье на ней было надето задом наперед, ботинки на босу ногу. Она уже легла спать, но услышала про цыпленка и тоже захотела посмотреть. Поэтому она очень спешила и оделась кое-как. Мы дали ей на минуточку подержать яйцо. Она стала заглядывать в дырочку одним глазом. В это время цыпленок высунул клюв. «Он меня клюнуть хотел!» – закричала Майка. «Ишь ты какой! Не успел из яйца вылезти, а уже дерется!» «Ну, нечего тут на цыплят кричать», — сказал Мишка. Он отнял у нее яйцо и положил в инкубатор. Вдруг на лестнице послышался шум и топанье ног. Кухня быстро наполнилась ребятами. Яйцо снова пошло по рукам. Каждому обязательно хотелось заглянуть в дырочку и увидеть цыпленка. «Братцы!» — надрывался Мишка. «Отдайте яйцо! Ему ведь надо в инкубаторе лежать! Цыпленок простудится!» Но никто не слушался. Насилу мы отняли у ребят это яйцо и положили в инкубатор. «А на других яйцах нет наклевок?» – спросил Витя. «Мы принялись осматривать другие яйца, но наклевок больше не было». «Нет, только номер пятый наклюнулся. Остальные яйца без наклевок», – ответил Мишка. «Может быть, они тоже наклюнутся?» – говорили ребята. «Ничего», – сказал Мишка, сияя от радости. «Если у нас выведется только один цыпленок, я и то буду рад». Все-таки мы недаром трудились. Вот он, результат. «Ребята», — сказал Сеня Бобров, — «может быть, надо разломать скорлупу и выпустить цыпленка на волю? Ему ведь тесно в яйце сидеть». «Что ты?» — ответил Мишка. «Нельзя скорлупу ломать. У цыпленка кожа еще слишком нежная. Можно ее потарапать. Ребята долго не расходились. Каждому хотелось увидеть, как цыпленок выберется из яйца. Но было уже очень поздно, и им пришлось уйти домой. «Ничего, ребята!» — говорил на прощание Мишка. «Это еще не все. Наверное, кроме этого и другие яйца наклюнутся». Когда ребята разошлись, Мишка осмотрел еще раз яйца и нашел еще на одном наклевку. «Смотри!» — закричал он. «Номер одиннадцатый наклюнулся!» Я посмотрел, яйцу номер одиннадцать тоже было с наклевкой. «Ах, какая досада, что ребята ушли!» — говорю я. «Теперь уже поздно за ними бежать». «Да, жалко!» пробормотал Мишка. «Ну ничего, завтра увидит уже готовых цыплят. Мы сидели у инкубатора и упивались счастьем». «Это только мы с тобой такие счастливые», — говорил Мишка. «Не каждому, небось, выпадет такое счастье». Наступила ночь. Все давно уже спали, но нам с Мишкой даже не хотелось спать. Время бежало быстро. Часа в два ночи наклюнулись еще два яйца, номер восьмой и десятый. А когда мы заглянули в инкубатор в следующий раз, то даже ахнули от изумления. Посреди яиц барахтался маленький новорожденный цыпленок. Он пытался подняться на своих лапках, но все время шатался и падал. От счастья, у меня захватило дыхание, сердце сильно забилось в груди. Я поскорее взял цыпленочка в руки, он был еще мокренький и какой-то облезлый. Вместо перьев на нем были рыжие волосики. которые прилипли к его тонкой, нежной розовой кожице. Мишка поскорее открыл кастрюлю, из которой мы сделали грелку. Он посадил цыпленка в кастрюлю, мы подлили в чугунок горячей воды, чтобы цыпленку было теплее. «Теперь он высохнет, обогреется и станет совсем хорошим», — говорил Мишка. Он вынул из инкубатора две половинки скорлупы, из которой вылупился цыпленок, и сказал. «Удивительно!» как в такой маленькой скорлупе мог помещаться такой огромный цыпленок а цыпленок на самом деле казался огромным по сравнению с маленькой скорлупкой из которой он вылупился он ведь лежал в скорлупе скрюченный с поджатыми лапками с подвернутой головой а теперь он расправился вытянул шею и стоял на своих маленьких ножках мишка принялся рассматривать обе половинки скорлупы и вдруг как закричит да это ведь не тот цыпленок как не тот «Ну, не тот, не первый. Первый наклюнулся номер пятый, а этот одиннадцатый. На скорлупе в самом деле был номер одиннадцатый». Мы заглянули в инкубатор. Номер пятый по-прежнему лежал на месте. «Что же это он?» — говорю я. «Раньше всех наклюнулся, а вылезать не хочет. Наверное, он слабенький и не может сам разломить скорлупку», — сказал Мишка. «Пусть полежит еще и наберется побольше сил».